Глава 48. Темная вода Я шел по бетонному мосту в Коннектикуте, через который когда-то пролегал мой путь в школу, слушая Joy Division и раздумывая о самоубийстве. Бывало, я стоял на мосту и слушал альбом Клауза, глядя, как внизу по шоссе А-95 едут машины. Я представлял, как прыгаю вниз, но вместо этого всегда шел домой. Прошло несколько месяцев с тех пор, как у мамы диагностировали рак, и она позвонила мне вчера и сказала, что получила результаты анализов после последней химиотерапии. Еще она сказала, что не хочет говорить о них по телефону и попросила, чтобы я приехал в Дарин. Там мы погуляем по пляжу, и она мне все объяснит лично. Еще она предупредила меня, что из-за химиотерапии окончательно лишилась волос. Я перешел а 95 спустился с холма на той стороне и прошел мимо Уолмсли-роуд, где мама жила, когда была маленькой. Все детство я слышал, как мама, мои тетки и бабушка вспоминали, как однажды, когда маме было пять лет, она увидела на прилавке какое-то мясо, съела его, а потом оказалось, что это собачья еда. А когда ей было шесть лет, она оборвала ноги у паука-синокостца — и тоже съела его, подумав, что это конфета. Похожие вещи происходили с ней и всю оставшуюся жизнь. Она видела что-то плохое и думала, что в этом нет ничего страшного. Она была уверена, что байкер-социопат из «Ангелов Ада», работавший на заправке, отличный улов и станет любящим парнем. Считала, что гитарист, который угнал ее машину и украл деньги, все равно хороший человек. Верила, что ее сын-неудачник — все еще успешный музыкант. Все ее ошибки подпитывались наивной надеждой. О, если бы мир жалился над ней и подарил гамбургер вместо собачьей еды и успешного сына, а не никчемного пьяницу. Я дошел до ее дома и встал на пороге, собираясь с духом. Я еще не видел ее после того, как у нее выпали волосы, и не хотел выглядеть расстроенным из-за ее лысины. «Привет!» весело крикнул я, открывая дверь. «Мы на кухне», – сказал ее муж Ричард. «Я прошел в дальнюю часть дома». Мама и Ричард сидели за кухонным столом, перед ними лежали глянцевые рекламные буклеты. Я поцеловал маму, потом не без неловкости обнял Ричарда. Мама была одета в серые тренировочные штаны и темно-синюю кофту, а на голове у нее была фиолетовая шерстяная шапочка – которую она связала сама. «Ну, давай посмотрим», — сказал я, показывая на ее шапочку. Она сняла ее и положила на стол. «Ты лысая!» — воскликнул я. «Мы теперь близнецы!» Она засмеялась. «Чувствую себя Шинайт о О'Коннор», — ответила она, осторожно касаясь головы. «По-моему, отлично выглядишь», — сказал я. «Нарцисс», — ответила она я налил себе чаю и сел с ними за стол. Глянцевые рекламные буклеты были из похоронного бюро. «Ты уверена, что хочешь прогуляться по пляжу?» — спросил я. «Я целый день не была на улице», — ответила мама. «Пойдем на Пир Три Пойнт». Когда-то я проводил на этом пляже все лето, ел хот-доги, покрытые песком, и держался подальше от воды, которая была солоноватой и пахла машинным маслом. Одно условие, добавила она, допивая кофе, я веду машину. Она посмотрела на Ричарда. Тот лишь закатил глаза. У меня рак, но я еще могу ехать сама, настойчиво сказала мама. Мы встали и оделись. Ричард, ты не едешь? спросил я. Нет, вы с мамой должны побыть вместе, сказал он. С ним я вместе постоянно, добавила мама, показав на Ричарда нас уже тошнит друг от друга». Ричард засмеялся. «Летом парковка на Пир Три Пойнт была бы заполнена машинами, но холодной ранней весной она пустовала. Мама остановила свой Сатурн под опавшим деревом в дальней части пляжа, и мы пошли вдоль берега. Дальний пляж был интереснее ближнего. Именно там выносила на берег всякую мертвечину. Когда я учился в начальной школе, Я постоянно там бродил, находя мертвых мечехвостов, гниющую камбалу, а однажды даже маленькую дохлую акулу. «Ты знаешь, что именно тут ты впервые попал в воду?» — спросила мама, утирая дождевую воду с лысой головы. «Нет», — сказал я. «Где?» «Вот здесь», — ответила она, показывая на темную воду. «Я тут плавал? Сколько мне было лет?» Около года. Твой дедушка подвел сюда лодку, и мы стали ее нагружать. Кто-то отдал тебя бабушке, и она уронила тебя в воду. Ты был в спасательном жилете. Мы все кричали и пытались вытащить тебя из воды, но ты весело плескался и был счастлив. Я засмеялся. Мы стояли у темной воды и смотрели на тонкую масляную пленку, блестевшую на ее поверхности. Это... «Я получила результаты анализов после завершения химиотерапии», — сказала она. «Я сглотнул». «И?» «И... рак распространился. Сначала это был рак легких, но теперь он практически повсюду». «Что они могут сделать?» «Могут попробовать еще радиотерапию и химиотерапию. Но мы с Ричардом поговорили, я решила прекратить лечение». «Что это значит?» Это значит, что когда мое состояние ухудшится, меня отправят в хоспис. Они не будут пытаться продлить мне жизнь, только постараются, чтобы я чувствовала себя более-менее нормально. Я посмотрел на парусные лодки, покачивавшиеся на коричневой воде. На зиму они были пришвартованы. Значит, ты умрешь? спросил я. Мы все умрем, Мопс, сказала она. Я просто умру раньше, чем вы все. Тебе может стать лучше? спросил я, пытаясь сохранять спокойствие в голосе. Может. Врач сказал, что некоторым людям становится лучше после прекращения химиотерапии. Спустя месяц или два не узнают, продолжает ли рак распространяться, но скорее всего через несколько месяцев я отправлюсь в хоспис. Мне очень жаль, мам, сказал я и обнял ее. Солнце скрылось за облаками, и воздух сразу стал холоднее. Я ждал, что кто-то из нас заплачет, но мы просто отпустили друг друга и остались стоять. «Я хочу тебе еще кое-что сказать», — сказала она. «Еще? Кроме того, что ты умираешь?» «Когда я училась в старших классах, я забеременела», — ответила она. «Я родила ребенка и сразу отдала его на усыновление». Я промолчал, ожидая продолжения. «В общем, я хочу сказать тебе, что у тебя есть брат». «Брат?» Она кивнула. «У тебя есть брат». Угу. Ты знаешь о нем что-нибудь?» «Нет. Отдав его на усыновление, я перестал о нем думать. Я считаю тебя своим единственным сыном». «Моя мама умирает?» У меня есть брат, и я не знал, что думать. Почему я не плачу? Почему не злюсь и не удивляюсь, узнав в 32 года, что у меня есть брат? Я был в полном ступоре. А еще мне было очень жаль маму. Мою 18-летнюю маму, беременную, испуганную, которой пришлось отдать ребенка, и мою маму сейчас, больную раком, который распространился и не оставил ей иного выбора, кроме как умереть. Себя мне не было жалко. Я даже не был уверен, что мне сейчас можно себя жалеть. «Как себя чувствуешь?» — спросил я маму. «Замерзла», — ответила она. «Пойдем обратно в машину». Она увидала прямо у меня на глазах, шла медленнее обычного, согнула шею и опустила лысую голову. «Ты когда-нибудь хотела найти того своего сына?» — спросил я. «Нет. Я только хотела родить еще одного. И родила. Тебя. Когда мы дошли до машины, она протянула мне ключи. «Сядешь за руль?» «Когда я в последний раз водил твою машину, я разбил ее прямо на парковке», — ответил я. «Помню», — улыбнулась она. «Я просто хочу ненадолго закрыть глаза». «Я поехал домой». Мама была маленькая, сидя на пассажирском сиденье с закрытыми глазами и лысой головой, напоминала птенца. Когда я заехал на подъездную дорожку, она открыла глаза. «Это будет тяжело, Мопс», — тихо сказала она, — «но помни, я люблю тебя». «Я тоже тебя люблю, мам». «Можешь остаться на ужин?» «Да, если ты сделаешь телятину во фритюре». «Хорошо». «Тебе будет порция телятины с дополнительным беконом», — ответила она, «и, может быть, немного жареного сыра на десерт». Я засмеялся и задумался, когда болезнь лишит ее чувства юмора. Мы прошли в дом. Солнце спряталось за облаками, оставив черные силуэты домов на той стороне улицы и спящие зимние деревья, похожие на усталые руки. Ричард приготовил бурый рис с овощами для меня — и куриные котлеты для себя и мамы. Перед едой мы убрали со стола буклеты похоронных бюро. После обеда Ричард предложил довести меня до поезда. «Нет, спасибо, я пройдусь пешком», — ответил я. «Представлю, словно снова иду в школу». «Только ты не одет в черный комбинезон и золотые ботинки», — сказала мама. «Что?» — удивился Ричард. «Он так ходил в старших классах», — объяснила она, «словно какой-то странный пират». Мы прошли к двери. Я обнял Ричарда. «Пока, Ричард. Спасибо», — сказал я. Потом обнял маму. «Пока, лысенькая. Я люблю тебя». «Пока, Моби. Я тоже тебя люблю». Мама улыбалась, но глаза у нее были на мокром месте. «Я не хотел заплакать здесь». Если я расплачусь, то, наверное, не смогу остановиться. «Мне надо идти», — сказал я и пошел на станцию. На платформе я встал в ожидании поезда, который увезет меня из Дарьена подальше от медленной смерти. Я нашел телефон-автомат и позвонил Дамьену. «Ты в Коннектикуте?» — спросил он. «Как там?» «Интересно», — сказал я. Я узнал, что у меня есть брат, которого я никогда не видел, а еще что мама решила умереть. Он не ответил. Но есть и другая новость. Сегодня вечером я хочу куда-нибудь сходить, — сказал я. Уверен? Я за всю жизнь еще не был так ни в чем уверен. Я хочу напиться и проснуться мертвым.